Время действия. Вечер. Место действия. Комната Юнми. Эх, валяюсь на кровати, как говорят тут, как кальмар. Все щупальца болят. Посетил урок танцев у Джубона. Услышал пару раз, что похож на это животное. Животное? А кальмар, случаем не рыба? Да вроде нет. Жабр нет, значит не рыба. Хотя не уверен. В биологии я не силен, а биологи, бывает, странно классифицируют свои объекты исследования. Назовем тогда его политкорректно, морской организм, чтобы кальмар не обижался. А то я же вроде бы на него похож. Не знаю, правда, в чем. Кальмары очень даже шустро плавают. Но тут так все говорят про неуклюжих. Ходит как кальмар, танцует как кальмар. Может, имеется в виду дохлый кальмар? Скорее всего. Ох уж эти хитромудрые корейцы со своими непереводимыми идиомами. Сегодня на занятиях я в основном растягивался. Джубон сказал, что мне нужно начинать с этого, чтобы хоть как-то перестать напоминать морской организм. Поэтому почти весь урок я пропыхтел на полу в углу зала, делая упражнения под присмотром парня, которого прикрепил ко мне тот же Джубон. В конце потанцевал со всеми перед зеркалом, попозорился. Пока на полу пыхтел, смотрел, как девчонки, которые уже могут, ногами размахивают, да на шпагат садятся. «Мама, дорогая, ужас-то какой! И что, я так же вот должен буду делать?» «Не, я, конечно, понимаю, что у меня теперь женский скелет с гибкостью плюс 100, но это теоретически». А когда вот так вот представишь, практически, что нужно на пол сесть, ноги в растопырку, опаска берет. ну как что-нибудь там порвется, ценное. Не, танцы – жуткое дело. Садамаза. Черт меня дернул попасть в эту школу. Водил бы себе плавные хороводы вокруг стойки микрофона, да и все. А тут шпагат. Я что, палерина, что ли? С занятий вышел вроде бы ничего, а под вечер батарейки сели. Вот доплелся до комнаты, пришел, упал в кровать дух перевести. Дабы время зря не терять, решил пойти в сеть, посмотреть, какие тут есть фантастические сериалы, чтобы было о чем врать в следующий раз, если вдруг спросят. Браузер внезапно подсунул мне на посмотреть выпуски шоу Star King. На одной из заставок мое внимание привлекла стройная девушка в бордовой юбке и стойки за ее спиной, которые используют для занятий балерины. Потом я прочитал, что это шоу с участием мемберов из группы Корона. Кликнул на заинтересовавшую заставку, поскольку захотелось подробнее рассмотреть девушку в юбке. Вот, загрузилась, запустилась. Досматриваю. С первых секунд записи становится понятно, что понравившаяся мне девушка профессионально занимается балетом. И потому, как она ходит, и потому, что она заняла место у центральной стойки, и, наконец, потому, каким движением она закинула свою ногу на эту стойку. Пока я с удовольствием разглядывал эту очень и очень правильную в своих линиях ножку, затянутую в белый нейлон, ее хозяйка, для наглядности, тыкая тонким указательным пальчиком себе в верхнюю часть бедра, рассказала, что для того, чтобы хорошо и красиво сгибаться, нужно вот тут вот повернуть и раз! Взяла и повернула свою замечательную ногу вокруг ее оси. Зрители в студии восторженно закричали, а у меня натурально чуть челюсть не отпала. Ну ничего себе! Это что, правда так можно? Девушка в юбке, пока все восхищались, показала, как нужно сгибаться в таком положении в бок, вперед и назад освободила перекладину и начала пристраивать к ней смущенно улыбающуюся девчонку из группы Короны. Почему смущенно, стало понятно сразу после того, как она закинула ногу вверх явно не балетным движением. Но ноги у нее тоже хорошие. Ноги таких геометрических пропорций легко компенсируют недостаток грации их хозяйки. Пока я глазел на них вместе с оператором, давшим эти ноги крупным планом, Профессиональная балерина похлопотала вокруг испытуемой, ставя ее в правильную позицию и, похоже, дала команду сгибаться. Девушка, хоть было видно, что давалось ей это достаточно непросто, повторила комбинацию в бок вперед назад Зал восхищался каждым движением и поддерживал аплодисментами. Закончив со стойкой, перешли к упражнениям на полу. Там вообще начались трэш и сатания. Я попытался представить себя, севшего на пол, и как девушка в юбке, способного развести вытянутые ноги вдоль пола в стороны, а потом завернуть их назад и обратно, вперед, и не смог. Фантазии не хватило. Да ж какое тренированное тело нужно иметь, чтобы так сделать? Участвующие в шоу начали пытаться повторить показанное. Зрители не обидно смеялись над их потугами. Показали еще одну девочку из короны, Она старалась, но ничего у нее не вышло. Потом они еще там прыгали и изображали совместные движения с партнерами, вызывая неподдельную радость и веселье у зрителей. На этом запись закончилась. В общем, сделал такой вывод для себя я с увиденного. Не такие уж эти айдолы и великие танцоры, как мне в уши тут тудят. Хотя, до них мне все равно, как до луны пешком. Время действия: субботний вечер. Место действия: дом мамы Юнми. Сегодня президент Республики Корея, госпожа Пак Кынхе, подписала рапорт об отставке бригадного генерала Военно-морских сил господина Пак Сунхё. Как сообщили нам в представительстве ВМФ, отставка бригадного генерала произведена в соответствии с его выслугой лет. Известно, что последнее время генерал Пак Сунхё командовал элитным родом войск военно-морского флота страны, корпуса морской пехоты. Ожидается, что его преемником станет бригадный генерал Им Чхэм Му, бубниц телевизора дикторша с лицом коммершал фейс, строго посматривая на телезрителей. Лежу на полу, как обожравшийся кальмар, смешающий дышать мульча на пузе. Сунок зачем-то переключилась на канал новостей. «О, не! Там ничего поинтереснее нету!» С уровня пола лениво интересуюсь у нее я. «К войне готовятся», – разворачиваясь ко мне, авторитетно заявляет Сунок. «Да что ты такое говоришь?» – пугается сидящая рядом мама. «Меняют старых генералов на молодых, чтобы у них даже призрачного шанса не было». «К людям надо мягше, а на вещи смотреть ширше», – умышленно коверкая слова на манер героя кинофильма, подаю я голос с нулевого уровня и предлагаю. Пусть живут. Занимайтесь любовью, а не войной. Сынок озадаченно смотрит на меня. Это что у тебя за лозунги такие? Удивленно спрашивает она. Какие? Добродушно интересуюсь я, приподнимая с пола голову. Я обожер от после недели недоедания. Ленив и люблю весь мир. Соглашательские. С чем соглашательские? Не понимаю я, опуская голову обратно. С тем, что им нужно все простить. Может, ты поддерживаешь движение за объединение? А что это за движение? Интересуюсь я, ерзая в попытке поудобнее устроиться на полу. Сунок молча смотрит на меня в ответ, видимо, пытаясь понять, придуриваюсь я или нет. Мам, обращаюсь я к маме, скажи, чтобы он не от меня отстала У нее такой вид, словно она хочет со мной бороться. Она из меня весь твой ужин выдавит. «Да, дочка!» – спохватывается мама. «Что это ты опять о таком заговорила? Я же уже запрещала говорить дома о политике!» Генерал Инчхэм Му будет осуществлять командование подразделениями флотилии сил специальных операций военно-морского флота на совместных учениях с группировкой вооруженных сил США «Щит моря», сообщает с телевизора дикторша. «О, не переключи!» – прошу я сестру. «А то у меня не сварение будет!» «С чего это у тебя будет несварение?» недовольно произносит та, вытянув руку с пультом в сторону телевизора, но не нажимая на нем кнопку, так как опять поворачивается ко мне. «От совместных учений с союзниками?» «Ц?» – насмешливо выдыхаю я. «Тоже мне союзнички». «Что с ними не так?» – вопрошает Тонни. «Они наскинут, кинут», – убежденно отвечаю я. «Как только им станет выгодно, так и кинут». «Да ты что?» Возмущенно восклицает Тони. «Как можно такое говорить про Америку? Это же такая страна! Какая? Они первые в мире во всем!» «Если хочешь добиться успеха, нужно на них равняться, делать, как они. Тогда и результат будет хороший!» Генерал Пак Сунг Хё служил под началом, сообщают из телевизора, продолжая рассказ о бравых делах, отправленного в отставку пенсионера. «Ма, отбери у нее пульт!» – прошу я, переваливаясь на правый бок и стряхивая себе мульча. Похожие политические передачи ее возбуждают. «Сунок, дочка!» – строгим голосом приказывает мама. «Переключи канал!» «На 53-й! Там скоро начнется дорама!» «Действительно, хватит политики!» Поджав губы, он не с недовольным видом переключает канал. «О! Дорама еще не началась?» И на экране пляшут и поют самое милое дело